«Юмикан. Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту». Арка третья. Глава пятьдесят «Кажется, всё». Мейпл начала приземляться вместе с сиропом. Она пыталась аккуратно слезть, держась за лапу сиропа, но, конечно, она соскользнула и плюхнулась вниз. Вернув сиропа на землю, Мейпл направилась к Салли. Иногда Мейпл творит то, что я сама не могу понять. Разве? Ага. На втором ивенте они получили большой щит и свиток. Они нашли их в пещере, где были улитки. Теперь они вспомнили о них и решили узнать поподробнее, что это такое. В зависимости от того, как они используются, Мейпл решит, как взаимодействовать с ними. Начну со свитка. Этот свиток позволял выучить навык поощрения. У Салли и Касуми он уже был. Поощрение. Усиливает ловкость и силу участника отряда, который находится в радиусе 15 метров в течение 1 минуты на 20%. Не работает на себе. Это только для Круп. Думаю, мне бессмысленно его брать. Салли бессмысленно усиливать Мейпл. 0 на 0 будет 0, Неважно, сколько там будет процентов. Если бы он увеличивал ХП, было бы другое дело, но даже так этот навык был для них бесполезен. Тем не менее, у Сали этот навык уже был, и Мейпл решила взять его тоже. Ну а теперь большой щит. Большой щит они обменяли у Касуми, передав ей посох и копье. Щит был сделан из фиолетового кристалла. Мейпл он напомнил пещеру, полную улиток. Было твое испытание. Да. Я хотела бы пойти туда ещё раз, если только там не будет улиток. Мейпл посмотрела описание у счета Сила фиолетового кристалла. Выносливость, плюс 30. Кристальная стена. Мейпл посмотрела на навыки, так как цена щита для Мейпл больше зависела от них. Кристальная стена. Создает стену с ХП, что и ХП игрока, который активировал навык в радиусе 5 метров. Перезарядка 5 минут. Думаю, я не стану использовать его. Каждые пять минут огромное препятствие с той же оборонительной силой, что и сама Мейпл, будет появляться, чтобы защищать Мейпл. Если у Мейпл будет много ХП, он может быть пригодится нам. Одно очко выносливости увеличивает количество ХП на 20. То же самое относится и к мане. Поэтому, если использовать, к примеру, медитацию, прокачав немного выносливость, это ещё больше увеличит ХП. Только благодаря живучести Мейпл этот навык может стать немного полезным. Стоит опробовать позже. Мейпл положила большой щит в свой инвентарь. Думаю, Мэйпл будет достаточно её большого щита. Салли, конечно, намекала на зеркало тёмной ночи. О, я забыла! Мой уровень ведь поднялся. Я тоже. Я убивала рыбу, пока Мейпл играла с кальмаром. Мейпл Уровень 29. ХП. 40 и 40. Плюс 160. Мана. 12 из 12. Плюс 10. Сила. 0. Выносливость. 180. Плюс 141. Ловкость. 0. Скорость. 0. Интеллект. 0. Экипировка. Голова. Пусто. Тело. Броня черной розы. Правая рука. Новолуние. Гидра. Левая рука. Зеркало темной ночи. Причудливый гурман. Ноги. Броня черной розы. Ботинки. Броня черной розы. Аксессуары. Узы душ. Кольцо жизни. Кольцо стойкости. Умения. Абсолютная защита. Убийца великанов, пожиратель Гидр, пожиратель бомб, медитация, провокация, адаптация, знание большого щита, уровень 4. Владение телом, отклонение атаки, удар щитом, малое увеличение здоровья, малое увеличение маны, перехват, прикрыть щитом, непреклонный защитник, крепость, поощрение, психокинез. Салли – уровень 24, ХП – 32 из 32, мана – 45 из 45, плюс 35, сила – 30, плюс 20, выносливость – 0, ловкость – 85, плюс 68, скорость – 25, плюс 20, интеллект – 30, плюс 20. Экипировка – голова, шарф водной глади, мираж, тело, плащ океана, океан, правая рука, кинжал морских глубин, левая рука, кинжал морского дня, ноги, леггинсы океана, ботинки, чёрные сапоги. Аксессуары. Узы душ. Пусто. Пусто. Умение. Статусный урон. Уровень 3. Последовательной атаки мечом. Уровень 2. Штормовое рассечение. Мало усиление мышц. Мало усиление последовательной атаки. Двойная атака. Мощная атака. Атака хлыстом. Боевые искусства. Уровень 5. Знание коротких мечей. Уровень 2. Мастер на все руки. Пробивание защиты. Поощрение. Суперускорение. Магия огня. Уровень 1. Магия воды. Уровень 2. Магия ветра. Уровень 3. Магия земли. Уровень 1. Магия тьмы. Уровень 1. Магия света. Уровень 2. Огненный шар. Водяной шар. Стена воды. Клинок ветра. Стена ветра. песчаный клинок. Вихрь порезов. Стрела тьмы. Обновление. Лечение. Малое повышение маны. Малое сокращение использования маны. Малое повышение скорости восстановления маны. Знание магии. Уровень 2. Рыбалка. Плавание. Уровень 10. Погружение. Уровень 10. Готовка. Уровень 1. Малое повышение скорости. Блокировка вслепую. Уровень 2. Предчувствие, Уровень 2. Скрытная ходьба. Уклонение. Уровень 3. Малое сопротивление ядам. Почти 30 уровень. Ну, я стараюсь. Какой сейчас самый высокий уровень? Да, ивента был 61. -й. После события вроде бы уровень 100, но возможно максимум увеличат, когда кто-нибудь достигнет этой отметки. Шестьдесят первый? Что? Это ещё очень долго. Благодаря прошедшему событию популярность Салли немного возросла, но это пока ещё не выложили отчет о закончившемся ивенте. Возможно, она станет популярной ещё больше. Завтра школа. Это было так давно. Ну, тогда разлокиниваемся? Ну, давай. Каэда, вернувшаяся в реальный мир, посмотрела на время. Серьезно! Прошло только два часа?» Она снова посмотрела на часы. Она начала обдумывать всё то, что произошло за эти семь дней ивента. Она поучаствовала в таком огромном числе сражений, но больше всего ей понравилось, что она провела так много времени вместе с Рисой. «Интересно, будут ли ещё подобные ивенты?» Я бы приняла в них участие вместе с Канадой и Касуме. Каэда на некоторое время погрузилась в свои мысли, но переключилась на подготовку к завтрашнему дню и учёбе. Хм, Риса тоже сейчас учит что-то. Я хочу спать. Каэда также поняла, что ей ещё нужно хорошо учиться. Каэда нравилось, что Риса тоже играла в игру вместе с ней. Ей приятно взаимодействовать с её лучшим другом. Думаю, Риса думает то же самое. Не зря я её пригласила. Встретившись с ней завтра, Каэда планировала поговорить с ней о разных вещах, в том числе и об учёбе. Глава 56 На следующее утро Каэда встала с кровати. Я много волнуюсь, и поэтому так и не смогла нормально поспать. Каэда впервые не выспалась. Она оделась и пошла в школу. «Сегодня довольно жарко». Каэда пошла быстрее, чтобы поскорее прийти в школу и спрятаться от жары. Когда она вошла в класс, Риса была уже там. Так как они приходят в школу рано, в классе было только два человека. «Доброе утро, Каэда!» «Доброе утро, Риса!» Каэда подошла к Рисе после того, как положила рюкзак на своё место. Не могу поверить, что семь дней прошли так быстро. Да уж, но так всегда, когда сидишь дома на протяжении семи дней. Тебе следует быть осторожной. А? Что? Хоть Каэда и сказали быть осторожной, она не знала, зачем ей нужно следить. В игре ты всегда защищаешься от монстров и игроков, верно? Но вдруг это станет твоей новой привычкой в реальном мире? Риса имела в виду, вдруг у них останутся привычки Мэйпл и Салли. Ну, я уже довольно давно играю, но до сих пор никогда ничего такого не делала. Да, но Каэда ещё никогда не играла семь дней подряд. Ну, это да. Ладно, буду осторожна». Пока они разговаривали, в класс вошли другие ученики. Каэда закончила разговаривать и вернулась на своё место за пять минут до начала занятия. Когда Каэда вернулась домой, шатаясь, она вошла в свою комнату и шлёпнулась лицом в подушку. «Сегодня не произошло ничего хорошего». Каэда начала вспоминать, что было у неё сегодня. Сначала она не могла уснуть и поэтому не выспалась. Из-за жаркой погоды её ещё больше разморило, и весь день она проходила в полусонном состоянии. А вот те, кто и так мало спит, чувствуют себя прекрасно. Риса как раз из такого типа людей. Соседка по парте даже один раз разбудила Николь, когда учитель сделал ей замечание. «М? Теперь мне дешурить? А?» Потягивая, сказала Мэйбл на весь класс. Затем Каэда вспомнила, что сейчас она не в игре, но было уже поздно. «Поэтому я и сказала тебе быть осторожной!» Тихо прошептала Риса, обратившись к Каэда. Сосредатывайся на занятия. Да, то, да, прости. Затем, когда Каэда проходила по коридору, где было полно учеников, девушки, идущие за ней, столкнулись с другими учениками, уронив учебники и пенал, которые несли в руках. При этом, конечно же, раздался характерный звук. Каэда резко развернулась и замахнулась левой рукой, а правую прижала к талии. Они неоднократно практиковали эту тактику с рисой. Для игры это была бы идеальная реакция. Но только сейчас у нее нет ни меча, ни щита. Mm -hmm. Девушки пристально смотрели на Каэда, которая внезапно так стала перед ними. Когда Каэда медленно опустила руку, она медленно повернулась с нелепой улыбкой и быстро покинула это место. Каэда решила, что ей нужно лучше следить за собой. Хотя, если что-то случается уже дважды, то это точно случится ещё раз. И чем больше ты думаешь об этом, тем вероятнее это случится. После обеда была физкультура. Они играли в вышибалу. Каэда и Риса были в одной команде. В этот момент выбивание команды Каэда прекратилось. Команда соперников всё время целилась в Рису, но так и не могла попасть. В отличие от игры, здесь не надо уклоняться в самый последний момент. Поэтому она просто бегала по залу. Удивительно. Если бы Каэда перестала смотреть на Рису, то самая большая неудача за этот день могла бы не произойти. «Каэда!» Если команда противника, целившаяся в рису, резко сменит цель, вероятность попасть могла бы резко возрасти. И они сделали целью Каэда. Поскольку Каэда наблюдала за рисой, её реакция была заторможенной. Когда Каэда увидела мяч после крика рисы, он уже летел прямо на неё. Если бы это была прежняя Каэда, она бы просто пригнулась и отпрыгнула в сторону. Но сейчас всё произошло совсем не так. «Перехват!» А Хотя она и заметила это и сразу же закрыла рот обеими руками, в таком состоянии она не смогла увернуться от меча. Даже не успела закрыть лицо. Каэта, ты в порядке? Я в порядке. Каэта могла только внезапно что-то крикнуть. Но поскольку девочки, игравшие здесь, не знали про НВО, кроме Рисы никто так и не понял, что этим хотела сделать Каэта. «Мне нужно сделать перерыв. Хорошо!» Каэда прислонилась к стене. «Мне нужно ненадолго перестать играть в игру!» В течение трех дней Каэда не входила в НВО. Но был ли от этого какой-нибудь результат? Каэда больше не подведёт себя. Это были три дня без НВО. Риса тоже внимательно следила за собой.